Глава 11. Я смолчал, подумав быстро, что с моими возможностями как-то не совсем правильно выполнять указания пусть хороших и правильных людей, но значительно уступающих мне по интеллекту. И хотя у меня интеллект пока лишь первого порядка или, как говорят в корпорации Ицкова, интеллект низшего уровня, но даже он даёт огромное преимущество за счёт неизмеримо большей скорости обработки данных. Во всём остальном я на том же уровне мышления, Где и был. Однако и это немало. Все-таки доктор наук на интеллектуальной лестнице стоит выше полковника Гру, генерала или какой-либо важной хреньи вроде маршала. Мещерский что-то заметил по моему лицу, сказал с подчеркнутым удовольствием: Владимир Алексеевич, вы в самом деле перебороли весь генеральный штаб со всеми его советниками. Такие дела раньше отмечали грандиозными попойками. Это мы можем, сказал Кремнев бодро. Я отвечаю за коньяк. Бондаренко весёлых девок проведёт. Он у нас спец. Это бронник спец, возразил Бондаренко. Я больше по закуски. Я поинтересовался, а как удалось генералов заставить принять мои условия? Мещерский усмехнулся, покачал головой, а ответил вместо него довольный, как пара слонов Бондаренко. Такие люди никогда не признают поражения. Тогда как, спросил я. Раньше, пояснил он, в таких случаях стрелялись, смывая кровью позор поражения. Теперь выходят в отставку. А нерешенные вопросы ложатся на стол преемника. Я вздохнул. Преемник уже известен. Генерал Гонта. Дубовицкий, правда, в отставку не ушел. Просто это изъяли из его ведения и передали Гонте, пояснив, что ученые народ капризный и склочный. С ними нужно поделиться тнее. Я спросил с тоской. И как он? Бандаренко вздохнул плечами, а Мещерский ответил чуточку уклончиво. Очень хороший человек, если судить по его работе военного советника в ряде стран, где с благодарностью принимают нашу помощь в национально-освободительной войне. Как говорили в старину, слуга царю отец солдатам. Трижды ранен, один раз тяжело, что показывает, подавал советы не из самого глубокого тыла, отмечен высокими наградами, которые носить пока нельзя, но можно на них посмотреть, ответил он с усмешкой. Хранятся в особом отделе генерального штаба. Ему дали подержать в руках, а потом деликатно отобрали в интересах секретности. Я сказал неохотно: "Хороший специалист не обязательно хороший человек, а нам нужен ещё и умный". "Хорошо, Аркадий Валентинович, будем ждать этого специалиста по военным советам". А что слышно про то глупое разбирательство насчёт беженцев из Туниса? Мещерский сказал со вздохом. Совещание было на самом высоком уровне. Дело не в том, какое решение хотели вынести. У нас с горяча ничего не делают. Вопрос рассмотрели очень тщательно и со всех сторон. А за это время убедились, что всё указывает пальцами на Массад. Это хорошо. Массаду сочувствует большинство в Европе и Штатах. Его действия оправдывают Всё-таки маленькая страна отчаянно борется с огромным арабским миром за существование. Им можно действовать жёстче, чем толерантной Европе. "А мы, Европа?" спросил Кремнёв. "А как же особый путь?" "Особого нет даже у марсиан", ответил Мещерский. "Мещерский, начал рассказывать, на каком этапе перестройки силовых структур мы сейчас?" Я слушал молча, даже не шевелился, чтобы не сбивать с мысли. Мещерский наконец умолк. Берл в меня вопрошающий взгляд. Помедлив, я сказал медленно: "Да, это интересно". Он покачал головой. "Всего лишь, мы живём среди людей, Владимир Алексеевич, а не в мире химических формул. Да и в химии, думаю, иногда реакции протекают не так, как задумано, а люди есть люди, отборные люди", сказал я вежливо. "Отборные", подтвердил он, поднявшийся по служебной лестнице достаточно высоко. где на каждом этапе многоэтажные тесты и проверки на адекватность. И то бывает заносит. И что эти отборные решили, спросил я. Да, капитан Волкова уже сказала, но мне, чтобы принять какое-то решение, нужно услышать и вас. Скажу честно, мне вовсе не хочется работать в организации, где от меня будет мало толку. Он произнёс суровым голосом: "Ваше решение затопить судно с заражёнными людьми рассматривалось долго на самом верху. С террористами, уточнил я. Что? Ах да, конечно. В первую очередь они террористы. Разве это не главное? Они еще не считались террористами, ответил он. С точки зрения закона они могли или кто-то из них мог передумать и прийти в полицию с повинной и все рассказать. И говорю вам честно, это был не единственный аргумент против ваших самовольных действий. Были и по весомее. Но, повторяю, тщательнейший разбор склонил чашу весов на вашу сторону. К тому же, вмешалась и третья сторона. Вы догадываетесь, о ком я? Они провели там на месте тщательный анализ того, что осталось от пожара и решили, что в данной ситуации вы поступили математически точно и верно, что потребовало от вас мужества при таком решении и ответственности. Их доводы в вашу пользу послужили последней каплей, что перевесили чашу весов. Вы реабилитированы полностью? Я покачала головой. Вот уж не думал, что помощь придёт с той стороны. Хотя нет, вру. Думала таком, даже предполагал. Бондаренко сказал с лицемерной улыбочкой: "Вербуют. Госдеп не спит". Согласился Мищерский: "Спит и видит, стараются вам понравиться". "ЦРУ и так нравится", ответил я. "А вот Госдеп вроде нашей Госдумы. И это всё по тому разбирательство?" Бондаренко довольно гготнул. Правильно, Владимир Алексеевич. Требуйте орден. Мне нужны твёрдые и чёткие заверения, ответил я сдержанно, что никто не будет влезать в мою работу, ни руководить, ни контролировать, а о результатах буду докладывать лично вам. Если сочтёте мою работу не совсем удовлетворительной, то либо отдел закройте, либо на моё место возьмёте другого, а я вернусь в свой институт. Мещерский вздохнул, как мне показалось, с облегчением. Тогда мы договорились. Именно это я и отстаивал. И как? Он сдержанно улыбнулся. Отстаивал. Когда ситуация требует немедленных решений, любые коллегиальные совещания приведут к потере драгоценного времени. Это все поняли. Когда поступает сигнал о пожаре, напомнил я, команда пожарных выезжает немедленно, не запрашивая разрешения у руководства. Ситуация точно такая, согласился он. Только масштабы шире. Поэтому принимайте решение единолично. Однако и отвечайте лично. Уже не сошлётесь, что вам не то велели. Спасибо, сказал я. Я вам не принимаю. Ахните. Этого я и побаиваюсь, ответил он без улыбки. Я же знаю, самые страшные люди люди с хорошо развитым интеллектом, а из них просто ужасные учёные. Интеллект, признал я. Стенька говорит непривычные вещи. Для гуманитария позапрошлого века, а они все оттуда, наши истины вообще звучат чудовищно и аморально. А они не аморальны? Я вздынул плечами. Мораль, как и мода, к науке отношения не имеет. Но морально неморально оказывает влияние на общество гораздо больше, чем умно не умно. Парадокс, верно? Аркадий Валентинович, вот распечатка ближайших вызовов. в основном по Азии и Африке, что в какой-то мере успокаивает. В Европе и США не так-то просто спрятать лабораторию или тайком мастерить атомную бомбу. Он вздохнул. Надолго ли? Вы прямо в яблоко, признал я. Через 2-3 года эти лаборатории можно будет поместить на одном столе. А это значит, и в Европе смогут создать чуму, что уничтожит весь мир. Мещерский, пока я говорил, прислушивался к чему-то. Микроскопический наушник у него в ухе. Наконец-то поднял на меня взгляд. К нам идёт генерал Туранский. Он из управления военно-космических сил. А что, начал был я, но закончить не успел. Дверь резко распахнулась, через порог вступил крепко сбитый мужчина в хорошо подогнанном мундире, массивный, но не рыхлый, с жёстким выражением лица и квадратным подбородком. Обменявшись рукопожатием с Мещерским и Бондаренко, впирил в меня острый и недружелюбный взгляд. Это и есть доктор Лавронов. Мне очень хорошо. В районе нашей базы в Сирии возникла внештатная ситуация. Вам придётся срочно вылететь туда и присечь. Все умолкли. Я ощутил себя на перекрестье взглядов. Раздражённый пятикантроп во мне проснулся просто моментально и начал рваться наружу, но я удержал то, что называется внутренним голосом, хоть и с усилием. Переспросил с давленным голосом: так уж сразу и присечь, в смысле, тащить и не пущать. Что-то как-то мне такое не очень нравится. В глазах мещерского блеснул весёлый огонёк. Бандаренко замер почти по стойке смирно, а генерал сказал резко: "Приказ из самого генерального штаба, такой вообще не обсуждается. Просто примите к сведению, а исполнить нужно быстро и чётко". Я коротко поклонился. Знаете, что генерал Что? спросил он с вызовом. Что вы мне скажете, рядовой? Скажу, ответил я, закипая. Скажу чётко и откровенно. Идите в жопу, генерал. Можете с тревым шагом, с барабаном и песней. Песню можете выбрать самостоятельно, разрешаю. Бронник и Бондаренко притворились, что они всего лишь аппликации на стене, ничего не видят и не слышат. А я повернулся и вышел из кабинета. В коридоре встревоженная Ингрид почуяла неприятность. Еще как только увидела направляющегося к кабинету Мишерского генерала, бросилась навстречу, а за моей спиной хлопнула дверь и простучали шаги Бандаренко. Он догнал ее, хватил за рукав: Владимир Алексеевич, успокойтесь, он еще не знает, что командующий военно-космическими силами отстранен от работы с вашим центром. Сейчас Аркадий Валентинович объясняет ему ситуацию. Я спросил с подозрением. В какой степени отстранён? Он сказал усмешливо. Генералам надлежит общаться с генералами, как ему было указано сверху, то есть с руководством ГРУ напрямую, а не пытаться влезать в чужие структуры, да ещё и раздавать там указания. Слава богу, сказал я. Нет, я не требую его отставки. У меня не тот ранг и вес. Я даже рад, что ему указали на наши разные весовые категории. Он взглянул на меня остро, с пониманием. Но всё же вы обижены? Если честно, ответил я, то всё наоборот. У нас в самом деле разные весовые категории. Я учёный, а он всего лишь военный. Любому генералу до учёного средней руки, как амёбе до Эйнштейна, это игрущеку ясно. Но я принимаю мир, какой он есть в данный момент, понимая, что это явление временное. Скоро наступит наше время, когда генералов вообще не останется, ни на планете, ни в космосе, а вот учёные будут править миром. Поэтому я сравнительно спокоен и уверен. Он покрутил головой, словно не зная, что ответить, наконец сказал с сомнением. Как уже сказал Аркадий Валентинович, курирующим ваш отдел назначен генерал Гонта. Не вскидывайтесь, таковы правила. Все ГРУ целиком, как вы уже знаете, лишь один из отделов Министерства обороны, в самом министерстве, да что там в министерстве, в правительстве опасаются нашего влияния и всячески обрезают нам крылья и связывают руки. Нам приходится отчитываться о каждом чихе. Ужасно, сказал я искренне. Какая же тогда секретность? Он вздохнул. А вот так, приходится раскрывать все операции не только перед проверяющими из военного министерства, но и какими-то чинушами из правительства, а то и вовсе депутатами Госдумы, уполномоченными на такие проверки не специалистами, а такими же депутатами, представляете? Представляю, сказал я мрачно. У нас же главный орган власти Госдума, вот и Госдумит во всю. Их же простой народ выбирал. Надо оправдывать доверие даже самых простых, выполнять запросы кухарок и диванных стратегов, а не сами еще те стратеги, ответил он не весело. Но это платы за стремительный прогресс, все увеличивающийся разрыв между людьми образованными и кухарками обоих полов, у которых с времен Древнего Египта запросы не изменились. Давайте вернемся к Мишерскому. Только через буфет, ответил я. Нет, жрать не хочу, как и пить. Просто избегаю встречи с этим генералом, чтобы не подраться в коридоре. Именно вот что ждало бы нас, если бы не перебороли дураков. Спасибо, Цыру, за помощь. Вот уж не думал, что буду их благодарить. Он кивнул. И решающее совещание было поздно вечером, после окончания рабочего дня, а этот генерал прибыл прямо с полигона. Вот и нарвался. Но показал их стиль работы. сказал я, что сразу сняло камень с души, а то всё думал, что я слишком нахамил, держусь чересчур грубо. Какое грубо? Здесь я просто вишенка на торте. Ингрид сказала за нашими спинами: "Пойду, закажу в буфете кофе на троих". Похоже, только на это и гожу.